Снаряд дважды в одну воронку не попадает. Всю первую половину своей первой беременности Ирина летала. Даже больше, до 32 недель, ровно до третьего скрининга. Даже иногда удивлялась. Ни слабости, ни сонливости, ни тошноты. Разве так бывает? Говорит, порой даже забывала, что беременна. На скрининге все было прекрасно. А вот у самой Ирины внезапно начало подниматься давление без отеков, без белка в моче, просто давление. Ее консультировали лучшие кардиологи города, подбирали разные дозы терапии из того, что разрешено беременным. В обычной ситуации обычной среднестатистической беременной помогают три таблетки препарата. Ирине же не помогла максимальная доза 8 таблеток одного препарата с дополнительной дозой другого. Когда давление в очередной распрыгнуло очень высоко, до 200 на 120, вердикт врачей был однозначен – экстренное родоразрешение. Иначе так и до инсульта можно доходить, не говоря уже о рисках для плода в виде преждевременной отслойки плаценты. Срок тогда был 34 недели. Путем операции кесарево сечения родился чудесный мальчишка, 2 килограмма весом. Легкие подготовить успели, да и срок 34 недели позволял надеяться на лучшее. Пару недель отлежали в отделении недоношенных, потом выписались домой. Что интересно, давление буквально за неделю пришло в норму. Конечно, гипотензивную терапию женщине временно оставили, равно как и профилактику тромбоэмболических осложнений. Спустя 5 лет Ирина вновь забеременела. Беременность планируемая, очень желанная. И снова все хорошо ровно до 28 недель. В этом сроке у Ирины находят антирезусные антитела. У беременной отрицательная группа крови. После рождения первого ребенка с положительным резусом иммуноглобулин женщине не ввели. То ли тогда его не было в наличии, то ли еще что. Факт остается фактом. Ладно, значит, просто наблюдаем, регулярно сдаем анализы, смотрим кровоток в средней мозговой артерии. Но в 30 недель на скрининге у плода, а это была девочка, выявляют синдром Дэнди Уокера. Гидроцефалия, очень серьезная, мозговой ткани минимум, то есть ребенок, если и родится живым, заведомо будет глубоким инвалидом. В случае выявления пороков развития у плода всегда проводится перинатальный консилиум. На нем собираются врачи разных специальностей, акушеры-гинекологи, УЗ-специалисты, генетики, психолог, профильные специалисты, хирурги, кардиологи, нейрохирурги и так далее. И все решают, как быть дальше. Вернее, все обсуждают имеющуюся проблему и совместно с беременной и родственниками приходят к какому-то выводу. Консилиум может рекомендовать что-либо, беременные вправе следовать этой рекомендации или же отказаться от нее. Ирина присутствовала на том консилиуме с мужем и мамой. Выслушав мнение специалистов и посоветовавшись, они пришли к единому мнению, что лучше прервать беременность. Понятно, что в 30 недель это очень тяжелая процедура и для беременной, и для врачей, но решение принято. Был выполнен фитоцит – введение внутриутробно препаратов, останавливающих работу сердца, плода. Спустя два года Ирина вновь задумалась о беременности. Помню, позвонила и интересовалась моим мнением на эту тему. Мы знакомы еще со времен юрфака. Честно сказала ей, что с акушерской стороны есть риски по преэклампсии, но ну и резус-конфликт никуда не денется, если у плода будет положительная кровь. И генетика. Ирин, а что генетики сказали? Обследовались с мужем. Генетики сказали, что снаряд дважды в одну воронку не попадает, можно беременеть. Ну, тогда рискните. Но под бдительным контролем всего и вся. Забеременела Ирина без проблем на фоне повышенных доз фолиевой кислоты и прочих профилактических мероприятий. Тогда у нас уже во время первого скрининга начали выявлять риски развития ранней преэклампсии. У Ирины он пришел очень высоким, 1 к 5. Что ж, приняли во внимание, начали профилактику. В 20 недель вылезает небольшая вентрикуломегалия, расширение боковых желудочков головного мозга. Но не очень критично на тот момент. В 25 недель проводят контрольные УЗИ и уже ставят гидроцефалию в составе синдрома Дэнди -Уокера. И снова девочка. На перинатальный консилиум Ирина пришла одна. Его провели как-то очень быстро и даже скомканы, что ли. Всем было понятно состояние беременной. Да и настрой ясен. Снова прерывание, снова фитоцит. Уже спустя год от той последней беременности Ирина мне позвонила по каким-то гинекологическим вопросам. Я была в декрете как раз. Про беременность с мужем теперь даже и не задумываются. Говорит, проходить эту процедуру в третий раз нет никаких моральных сил. А воспитывать ребенка-инвалида Нет сил еще и материальных. Вот вам и снаряд.